внезапная проверка вот вы например когда делаете дома генеральную уборку сколько на это тратите времени причем не просто уборку а по поводу ну там тещу любимая приезжает свекровь а может даже и вовсе министр какой-нибудь пожелал на ваше жилье посмотреть и как у вас уборка это считается процессом или событием процесс для синхронизации нашей терминологии это то что можно начать но нельзя закончить Процесс может только протекать и подходить к своему, казалось бы, завершению, но в конце всегда поставит запятую или многоточие. Как бы вы ни старались впихнуть в него хотя бы вопросительный знак. А событие — это то, что началось и закончилось, хотите вы того или нет. И более того, скажу, событие закончится даже в том случае, если вы не будете прилагать к нему ровно никаких усилий. Например, любая неприятность в вашей жизни — это событие, и поэтому нет никакого смысла волноваться по поводу того, что оно случилось. Если оно еще не случилось, то волноваться еще не о чем. А если уже случилось, то в любом случае разрешиться и волноваться уже не о чем. Чувствуйте всю глубину. Процесс же совсем другое дело. «Большая приборка — это процесс», — говаривал наш старпом. «Это вам не реакция деления ядер урана или еще какая мелочь?» Это то, что можно начать, но окончить это можно только на время всяких ненужных мероприятий по боевой подготовке, и, прости мне, Господи, какого-то отдыха будь не ладен тот, кто его придумал. Вот поэтому не надо у меня спрашивать, отчего мой голос дрожит, когда я объявляю окончание большой приборки. Это как рвать зуб живьем для меня. Мучительно больно. Если вы что-то делаете или участвуете в процессе. то должны это делать с удовольствием. А иначе зачем вообще это делать? Удовольствие можно получить от любого процесса без исключения практически. Главное иметь богатую фантазию, которая не сдерживается условностями и рамками приличия. Одна проверка у нас была настолько внезапной, что было решительно непонятно, как к ней готовиться. А на флоте, если не знаешь, что делать, делай большую приборку. Такой морской закон наравне с кто последний, тот и папа, и поел посуду за борт. Внезапные проверки бывают, конечно, но они довольно редкое событие. В основном это всегда плановые мероприятия, когда заранее известна дата и план проверки. Ну, или если приезжает проверка после какого-то несчастного случая, то тоже понятно, что будут проверять. Несчастные случаи доводятся сразу, а бюрократическая проверочная машина довольно неповоротлива, и пока раскрутит свои маховики, Все уже ко всему готовы. Журналы инструктажей заполнены на пять лет в обе стороны, огнетушители проверены и все флаги зашиты и постираны. То есть боеготовность выше, чем звезда Пласкета, примерно раза в два. «К нам едет внезапная проверка из ГШВМФ», — объявил командир на подъеме флага. «К сожалению, денег на самолет у них нет и выезжают они на поезде». «На сутки их обещал задержать командующий флотилии в своей бане». «То есть у нас они будут...» «Старпом, какой сегодня день недели по гражданскому календарю?» «Среда?» «Значит, у нас они будут в пятницу». «Товарищ командир, а почему, к сожалению, не выдержал Старпом?» «Что, к сожалению?» «Ну, вы сказали, что, к сожалению, денег на самолет у них нет». «А, ну, как по мне, так приехали бы вот прямо сейчас, отодрали нас, дума, дали в свою злодоглавую». А с нас и спроса вроде как никакого времени ж на подготовку не было. Так, а сейчас что, у нас время есть? Два дня ж всего. Не два дня, а двое суток. А это в два раза больше, чем два дня. В любом случае будет по-ихнему. Не выдержал замполит и вставил свои пять копеек. Не будет. Почему же? А потому что нет такого слова в русском языке. Всем вниз, командирам боевых частей, собраться в центральном. Командиры боевых частей с еще красными от мороза лицами, но уже переодетые в уютное РБ и дырявые тапочки, собрались с блокнотами и ручками, как положено, чтобы конспектировать ценные указания. «Так», — начал выдавать ценные указания командир, «чего они едут, непонятно, поэтому готовить будем все. Значит, проверить и откорректировать тетради боевой подготовки команд и групп, журналы боевой подготовки боевых частей». «Журналы инструктажей по технике безопасности, журналы эксплуатации технических средств, журналы проведения ППО и ППР». В этом месте механик перестал записывать. «Проверить конспекты по самостоятельной подготовке офицеров», продолжал командир. «Проверить конспекты по воспитательной работе», гордо вставил замполит. Командир молча посмотрел на него, потом посмотрел на Старпома Старпом молча пожал плечами. Командир продолжил: «Конспекты по воспитательной работе проверять не надо. Откорректировать контрольные листы, проверить ход выполнения плана обучения и результаты предыдущего». Старпом, что там у нас еще? «Эх», вздохнул старпом. «Вот бы в море сейчас сходить». «Чего это?» «Чувствую, как оно без нас волнуется, Сансейч. Думаю, не на месте прямо». — Не, ну в море не в море, а проверку проходить надо как-то. — И поэтому что, Сейсаныч? Да не успеть нам все подготовить, товарищ командир. — И какие будут предложения? — Забить вообще? — Большая приборка и ужу понятно. — Хм. Большая приборка в смысле... Большая приборка? — Да. Что прямо, знаете, блестело все у нас, как у скота яйца после бани. Что вот... Прямо зашли офицеры главного штаба на борт и ослепли от этой нестерпимой красоты подводного крейсера. — Это мечта твоя, да? — Давно хотел, да, тут такой повод, грех не воспользоваться. А механик это знал, и поэтому меня не конспектировал. — Нет, товарищ командир, он просто хитрожопый. Командир подумал, посмотрел в подволок, пожевал губами. — Да, давай так и сделаемся, Исаныч, заодно хоть и крейсер отдраем. — И это, Боцман, расскажи, чтобы концы белые повытаскивали и перевязались, чтобы выглядели мы как телега на свадьбу с высоты птичьего полета. — Так. Старпом встал со своего кресла и даже, кажется, стал выше ростом. — Раз я сейчас за главного, тут писать ничего не надо, учите наизусть. Два часа даю на подготовку, после этого дробь сходу всех строю, считаю, унижаю и начинаю большую приборку. Прибираться будем с 11.00 и до послезавтра с короткими перерывами на еду. Вопросы? Вопросов нет. И не надо торты раскрывать, что вы мне тут пантомиму рыбы показываете. Не надо. Я далек от высокого искусства, как свет в конце тоннеля от вашей беспросветной жизни. Время пошло. Ровно через два часа, и как он столько выдержал, Старпом объявил большой сбор, построил всех на ракетной палубе, заодно помогли боцманам белые концы вынести, пересчитал, проинструктировал, сказал «поехали» и взмахнул рукой. Приборку на подводной лодке делают абсолютно все, невзирая на ранги и выслугу лет. «На моем корабле один годок, и это я» — железная поговорка нашего командира была. Негде прибираться только операторам пультов, поэтому они, то есть я и управленцы во время приборок, сидят на своих пультах и протирают их ветошью. И хоть молибден довольно большой пульт, но протирать его два дня занятие, конечно, не пыльное, но и мало увлекательное. Остальные же взялись за дело с размахом. Первым делом с и помыли все плафоны всех систем освещения, поменяли все лампочки, для чего распотрошили запасы на соседних кораблях, потом все завинтили обратно и все включили, чтобы горело. «Ебать!» — не выдержал такой подсветки недостатков прошлых приборок с торпом. полутьме это все намного приличнее выглядело!» Пожалуй, придется отменить короткие перерывы на приемы пищи. Потом взялись за стены и борта, для чего незаконно слили часть запасов из системы пожаротушения ВПЛ, воздушно-пенной. Уж больно хорошо ею все отмывалось. Отскребли все стекла на манометрах до хрустальной прозрачности. Надраили все, что можно было надраить. Кое-что подкрасили красным, черновую помыли проходные палубы и взялись за трюма. Трюмы. Не знаю даже, как объяснить, что такое трюм на подводной лодке, с чем таким сравнить, чтобы вы поняли, что такое убрать трюма под ветошь, и если хоть каплю воды там найду, лучше сразу бегите от меня в закат. И ладно, там еще трюм первого отсека, его можно вообще не убирать. В него не то, что проверяющие из генштаба ВМФ не знают, как попасть, но и не каждый член экипажа обладает этим сакральным знанием. А седьмой? Там же ход в трюм, вот он, чуть не прямиком с проходной палубы. И каждая тварь норовит туда залезть, и картину ужаснуться открывающейся картине экономии и социальной сферы страны на диораме, которую тут кто-то зачем-то изобразил. Но и трюмы вылезали так, что хоть чебуреки с них прямо ешь голыми руками без брезгливого отряхивания. Под конец надраивали проходные палубы в вчистую. Это уже вторые сутки шли, я дежурным по кораблю заступил, и прям вот стыдно мне стало, что не принимаю я участия во всей этой задорной битве с хаосом и энтропией на отдельно взятой подводной лодке. Мой боевой товарищ, командир седьмого, спит, натирая палубу щеткой. А я вроде как и не устал даже. Чё там, пару стихов всего написал? А чего у него глаза закрыты? Спросил старпом у старшина отсека, удивленно махая рукой перед лицом человека, который в это время возил шваброй туда-сюда вдоль стенок кают. Да уснул, бедолага, полчаса уж так. Так ставьте ему спички в глаза, всему вас учить надо. Вставлялись, и Санч, ломаются. Как же думал внести мне свою талику в общее дело прохождения этой проверки? Не придумав ничего лучше, я вызвал двоих подсменных верхних вахтенных, постелил простынку на планшете БИП и приказал начисто отдрать и обильно смазать автоматы, пистолеты стереть пыль с патронов, приклеить на пластилин головки у пуль, которые подваливались, и убрать паутину из пирамид с оружием. Даже выпросил у штурмана кусочек красивого красного пластилина, чтобы пирамиды потом опечатать. Все, что мог, в общем-то. Из флотилии поступил сигнал «Едут». Командир оставил в центральном за старшего старпома и убыл к себе в салон читать журнал «Вокруг света». Первым на борт прискакал командир дивизии. «Где командир? У себя?» «Концы белые повязали. Ну, очков-тиратили!» Комдив выскочил из центрального, что-то проорал в девятнадцатом отсеке и минуты через три вернулся обратно. «Я не понял. А что происходит -то? Куда я попал?» «Где мой любимый уютный крейсер полутемно-полугрязного состояния?» «Вы что, тут два дня приборку ебашили?» «Да прям там!» — отмахнулся старпом. «Так, за часок палуба проходные протерли». «Ну, ага». «Рассказывай мне, ганс-христиан, рассказывай. Ну, очков-тиратели. Такое ощущение, что вы на парад на Красную площадь собрались. Честно слово, аж противно». «А вы в корму, в корму сходите. В трюмы поспускайтесь, например». «В седьмой еще, скажи». Все непременно в седьмой». «Именно в него в первую очередь». «Заманчиво, но нет. Поберегу свое слабое сердце от таких потрясений». Проверка состояла из двух вежливых и прилично одетых офицеров с красными полосками на погонах. Офицерам было тяжело после вчерашней бани. Их изнеженные московские печени, видимо, плохо восприняли северное гостеприимство, но они старались держаться и выдыхать в себя. Старпомом предложил пройти в салон, но они вздрогнули и робко предположили, что, может, потом, а сначала дело. Пока офицеры доставали дрожащими пальцами бумаги из своих портфелей, и раскладывали их на столе, командир с комдивом пришли в центральный. Все друг с другом раскланились, поинтересовались, все ли в порядке всем семьях и на службе, и перешли к проверке. «Что будете проверять?» — вежливо поинтересовался командир. «Оружие!» — бодро доложили офицеры. «Оружие?» «Какое оружие?» «Торпед у меня нет на борту, с ракет головы сняты». «Стрелковое оружие». «Мы прибыли с целью проверить содержание стрелкового оружия на кораблях». Камдив с недоумением посмотрел на командира. Командир с недоумением посмотрел на Старпома. Старпом с недоумением посмотрел на помощника. Помощник охуевшими глазами посмотрел на меня. «Эх, ребята, да что вы знаете о звездном часе? Вы когда-нибудь чувствовали себя крутым, как Клинт Иствуд, ловким, как Джеки Чан и уверенным, как Арнольд Шварценеггер?» Я надел пилотку так, чтобы кокарда была аккурат промеж бровей, расправил повязку, чтобы всем сразу стало понятно, кто тут сейчас будет звездить, и покрутил на пальце ключи от пирамид с оружием. Хотел, конечно, пистолет покрутить, но побоялся, что могут неправильно оценить ширину этого жеста. Я готов. Офицеры поразбирали автоматы, пару пистолетов, посветили фонариками вглубь пирамид, понюхали смазку и сказали. «Хорошо. Очень хорошо. Вот вчера в другой дивизии проверяли лодку, там намного все хуже. А вас вот прямо хорошо». «Тогда в салон», — предложил командир. Офицеры жалобно посмотрели друг на друга, горестно вздохнули и кивнули. «Слушай, Серега, комдив даже завис на секунду, что для него было крайне нехарактерно. Первый раз на моей памяти из Москвы приезжают люди, чтобы посмотреть на наши два автомата и три пистолета. «В чем подвох-то? Проверять больше нечего?» «Да какая в жопу разница? Главное, что, что все хорошо!» «На удивление! Как так вышло-то? Как ты додумался автомат в порядок привести? «Да они у нас всегда... Ой, все! Не пизди мне больше одного раз за сутки, по-хорошему прошу!» И Камдиф убежал в салон. «Эдуард!» Старпом переключился на меня. «Как так вышло-то?» Не знаю, Сей как-то неудобно стало, все работают, а я на обочине опять груша околачиваю. А, так вот где у тебя кнопка. Ладно, потом с тобой разберусь. Не наказал даже. Добрейший души человек, потому что. А корабль сиял некоторое время, как кремлевская елка, что делало его даже несколько неуютным и неродным. От нас до Кремля, как до Большого Магелланова облака было. Не, вру. Еще дальше, пожалуй. Когда малого.